После очередных объятий и затяжных поцелуев Генри решительно отстранился и стал помогать ей одеваться, стараясь не обращать внимания на ее насмешки, пока он, бормоча проклятия с трудом отыскивал нужные петли и тесемки. После нескольких неудачных обоюдных попыток придать себе пристойный вид и пароксизмов безудержного хохота, они все-таки сошли вниз узенькая лонлейн была полна глазеющими по сторонам солдатами и нагруженными корзинками со снедью хозяйками каким то чудом кавалькаде лорда генри удалось никого не покалечить хотя казалось все так и лезут под копытом По пути к Бутамской заставе, северным воротам города, Генри остановился переговорить с капитаном, которому вверил надзор над квартировавшим в городе войском, а потом они поехали скорее и, выбравшись на волю, помчались вскачь в сторону пастбища, где разгуливали тучные овцы. Промозглый резкий ветер бил в лицо, пробирал до костей. Однако Розамунде он был не страшен, ее надежно согревал подарок Генри. А лорд Генри пустил своего скакуна галопом так быстро, что плащ его раздувался точно парус. Потом он развернулся и примчался к Розамунде. Однако великолепный черный жеребец никак не хотел останавливаться, нетерпеливо перебирая копытами». Бедная животина, застоялся в конюшне. Смотри, как радуется, да и мне признаться в радость, почувствовать, как бьет в лицо свежий ветер, полюбоваться просторами. Ни за какие сокровища не согласился бы жить в этом городе. — Отсюда он кажется таким маленьким, — сказала Розамунда, оглядываясь на город, раскинувшийся по обоим берегам бурливой серой реки в этот пасмурный день стены и башни города были мрачные и отнюдь незаманчивы «А почему мы поехали здесь?» — спросила Розамунда, выдыхая белое облако пара. «Почему не через главные ворота?» «Я не хочу кататься в лесу. Там полно солдат и грабителей. Нам нечего бояться. У нас имеются свои солдаты. Просто я не хотел, чтобы ты увидела трофеи над воротами. Они не для женских глазок». «Какие еще трофеи? Я ничего такого не заметила». Он пристально на нее посмотрел, головы побежденных, насаженные на копья, самого Йорка и его сынка, герцога Рутландского, и еще нескольких главных бунтовщиков. Очень хорошо, что ты их не заметила. Розамунда тут же побледнела, вспомнив тучи воронья, кружащего над воротами в день ее приезда. Просто эти пирующие твари заслонили от нее леденящее кровь зрелище. А зачем их головы насадили на копья, да еще выставили над воротами? Полагаю, чтобы все смогли убедиться в истинности победы. Поговаривают, что это сделали по настоянию королевы Маргариты Анжуйской, люто ненавидевшей Йорка. Но это чепуха. Она ведь с мэри Гилдерской была в Шотландии. Творить такие мерзости против кодекса чести. С отпрысками древних родов нельзя расправляться, как с обыкновенными бандитами. Эта война даст еще кровавые всходы. То, что было учинено над многими на Уэйкфилдском поле, обернется затяжной местью. Да, рыцарские устои окончательно почили. Розамонда долго вдумывалась в его горькие слова. Она ничего не знала об этой битве. Однако понятие о каком-то кодексе чести не укладывалось у нее в голове. Солдаты должны убивать. Какая уж тут честь. В любом случае все сводится к обыкновенному душегубству. «Кодекс чести?» «Это как у рыцарей?» — спросила она, чтобы хоть что-то сказать. Генри расхохотался от всей души. «Милая моя девочка, вот что значит монастырское воспитание». Да, рыцари давали клятву быть честными и справедливыми, но мало кому удавалось ее сдержать, поскольку требования кодекса чести шли вразрез с их желаниями и устремлениями. «Очищение от скверны, долгие ночные бдения, клятвы — мы все прошли через это, но как мало все это значит, когда перед острием твоего меча оказывается враг. Эти идеалы более подходят тем, кто заваривает войны, отсиживаясь у себя дома, нежели тем, кто вынужден драться. А ты рыцарь, да, но совсем не похожий на сэра Галаада». Сноска. Сэр Галат, один из рыцарей круглого стола короля Артура. Конец сноски. Жизнь разрушает романтические легенды. Розамунда не знала. О каком таком сэре Галааде идет речь? Однако поостереглась в этом признаться, испугавшись, что это покажется странным. Они проехали вдоль густого леска и выехали на открытое пространство. Рядом с тропой были заросшие терновником болотца. Огромное поле раскинулось далеко к северу, окаймленное зубчатой полосой леса, темневшей на фоне стального неба. «А тот лес, он тоже небольшой?» — спросила Розамонда, с опаской оглядываясь на лесную чащу. «Ей все время казалось, что там кто-то есть. А дикие звери тут водятся». Генри, смеясь, сжал ее ладонь. «Не бойся, милая, с нами десять вооруженных до зубов мужчин. В этих местах водятся олени и кабаны, хотя более опасны, конечно, солдаты, устроившие здесь свои лагеря. Вообще-то галтерский лес тянется миль на десять». Все, кроме Розамунды, были спокойны. Только когда кавалькада подъехала к очередной чаще, солдаты перестроились так, чтобы лорд и леди оказались в середине. Когда они снова выехали на поляну, солдаты явно с облегчением перевели дух. «Ну что, не хочешь попытаться меня догнать?» розамунда не очень то верила в то что ее динка сумеет тягаться с огромным жеребцом однако согласилась она никогда еще ни с кем не ездила на перегонки Розамунда сдавила бока своей серебристой кобылки, и вот уже ветер свистел у нее в ушах, сдув с нее капюшон и головную повязку, разметав каштановые пряди. Розамунда не ожидала от своей луны подобной прыти. Генри был далеко позади, однако Розамунда Мунда подозревала, что он хитрит, специально сдерживает своего коня. «Ну, погоди же», — думала она, — «в один прекрасный день тебе не придется давать мне фору». Оглянувшись, она с ликованием крикнула, — «Посмотрим еще, чья возьмет!» Но, сев прямо, она закричала уже от страха, — «Угодила!» В припорошенную снегом древесную поросль тщетно пыталась наездница выправить на твердую тропу, Какой-то миг ей удалось удерживать разгоряченную кобылку, но потом Тар ванулась в непролазную гущу веток. Генри во весь опор помчался к ней. Он отчаянно звал ее, но, не услышав ответа, понял, что Розамунда не может совладать с лошадью. Он сильнее пришпорил своего жеребца. Жесткие ветки раздирали Розамунде юбку и оставляли кровавые метины на серебристых лоснях боках кобылки, и вдруг наперерез ей бросился какой-то мужчина. Зычный его крик перепугал и наездницу, и лошадь. Розамунда ни капли не сомневалась в том, что незнакомец собирается на нее напасть, и испуганно завизжала Динка от ужаса, взвилась на дыбы, потом стала пятиться. Не даваясь ему в руки, но мужчина ловко схватил ее за узду и через минуту лошадка присмирела. «Вы бы полегче с нею, леди. Такой кралечке колючий кустарник не подходит. Голос незнакомца был добрым, а говорил он отрывисто, коренной Йоркширец. «Благодарю вас, вы напугали меня, но я сразу поняла, что вы хотите помочь». — Ловко у вас получается, иначе нам невозможно. Мы с отцом моим все время при лошадях привыкли с ними управлять. Его объяснение было прервано появлением Генри, который налетел точно вихрь, готовый защитить свою Розамунду от этого наглеца, однако, взглянув на открытое доброе лицо, понял, что так горячиться не стоит. «Спасибо тебе, парень, за то, что спас мою жену!» Он бросил ему монету и подхватил поводья Динки, намереваясь пробраться к основной тропе, чуть поодаль от которой его на всякий случай поджидали все десять гвардейцев. Тропка же меж кустарников была до того узкая и извилиста, что нужно было рассчитывать каждое движение. Могучему жеребцу Генри, привыкшему к кочевой жизни хозяина, Любые заросли были нипочем, а несчастная Динка упиралась как могла, не понимая, зачем ее опять тащат в кусты. Незнакомец молча подошел и, ласково похлопав по шее, подтащил ее за поводок ближе к жеребцу. Теперь дело пошло. Вскоре Генри и Розамунда выбрались из чащи. Восхищенный ловким обращением парня с лошадьми, Генри, привстав в седле, крикнул «Когда тебе прискучит играть в солдаты, я готов взять тебя на свою конюшню». Парень посмотрел на Генри с изумлением и почтительно склонил голову, приложив руку ко лбу, изъявляя таким манером свое согласие. «Если тебе по душе мое предложение, найдешь меня. Я Генри Ревенскрэкски». Генри развернул коня, намереваясь уехать, и только в этот момент заметил, что на него из лесного укрытия с любопытством взирает добрая дюжина солдат. Выяснять, на чьей стороне они сражаются, явно не стоило. Ответ мог быть не самый лучший для Генри. Ветер донес до него пахнущий мясом дымок. Стало быть, тут их бивак. Опасаясь засады, он быстро развернулся, не выпуская поводок Динки. Розамунда все никак не могла оправиться от своего приключения. По розовым щечкам градом катились слезы, сердце больно билось о ребра. Генри, успокаивающе ею, улыбнулся и остановился на миг, выжидая, когда гвардейцы возьмут их с Розамундой в каре. Он перегнулся к перепуганной всаднице, радуясь, что длины поводья вполне достаточно, чтобы утешить ее быстрым поцелуем и прошептать слово ободрения. Розамунда, всхлипнув, сморгнула слезы, которые ветер тут же осушил. Они быстро поехали прочь от этих коварных дремучих зарослей. Теперь ей казалось что за каждым деревом их поджидает прозбойнику, по а под каждым кустом прячутся свирепые солдаты. Генри лукаво над ней посмеивался, видя, с какой охотой она устремилась в город, из которого пару часов назад не чаяла, как и вырваться. А закопченные бивачным дымом зеваки все еще смотрели из своего укрытия вслед кавальканде лорда Генри. «Ишь, небось в золоте купается, чертов ублюдок!» — с ненавистью пробормотал один из солдат, сходу подметивший и породистых лошадей, и роскошные сбруи, а на то, что проезжие были так расфуфырены, ему было наплевать господские забавы. «Ну, валяй, показывай, Джейк, сколько тебе отвалили за услугу!» — попросил второй. И спаситель Розамунда хвастливо разжал грязный кулак. На ладони его лежала серебряная монета. Джейк вдруг почувствовал мощный толчок в бок, и перед ним вырос желтоволосый детина с обветренным загорелым лицом. «Что он тебе там наговорил?» Судорожно сглотнув, Джейк протянул детине монету. «Он дал мне вот это, Стивен». Скользнув равнодушным взглядом по монете, Стивен потряс его за плечи и сквозь зубы прорычал. «Я спрашиваю, что он тебе говорил?» Он злобно посмотрел в сторону всадников, направлявшихся к Йорку. «Сказал, если устану воевать, возьмет меня к себе конюхом». «Ну а где его конюшня?» «Почем я знаю?» Сроду его не видел. Он же имя свое назвал, что-то похожее на воронью башку. Нет, не на башку, а на скалу. Ну да, точно, Ревенс -Крэг. Так и сказал. Я Генри Ревенс Крэгский. Слушатели его дружно захохотали, услышав, как он ловко передразнивает господскую речь. Только Стивен даже не улыбнулся, все еще с тоской и болью глядя на совсем маленькие уже фигурки вдалеке. «А что скажешь про женщину?» «Видать, красотка!» — высказался кто-то. «Ну, говори же!» — Стивен так ухватил Джейка за руку, что тот взвыл. «Она леди? Да отпусти ты, почем я знаю! Женка его! Леди Ревенс -Крэг. Кто ж еще?» Перепугалась, глаза огромные, что крупные монеты. — Светло-карие, вроде как с прозеленью, а ресницы густые загнутые, а волосы каштановые. — Ну точно, каштановые! — кивнул Джейк. — Блестят, что твоя медь, и всю спину ей закрывают. И у нее тоже справные. Я успел разглядеть, когда плащ распахнулся, — добавил Уилл. Стивен весь побагровел, услышав эти слова. — Значит, говоришь, это ее светлость, леди Ревенс Ничего я такого не говорил, Стивен. Просто он назвал ее женой. А коли он сам лорд, стал быть она леди. Остальные дружно загалдели, поддерживая Джейка. Стивен, наконец, отпустил его, и тот принялся потирать руку, не рабща. Всем известно, что Стивен из Форджа немного тронутый, а в драке вообще становится невменяемым. Смерти ни на грош не боится и ведет подчиненных в самое пекло битвы, больно уж храбрый по разумению всех остальных. А сейчас этот тронутый опять помчался куда-то. Стивен долго бежал и все-таки нагнал их. Всадники были совсем близко. Он спрятался за деревом на опушке, хорошенько натянул истрепанный капюшон и с бьющимся сердцем замер в ожидании. А вдруг то была и впрямь Розамунда. Или эта дворянка... Очень на нее похоже. Он должен убедиться своими глазами. Первыми на дорожке показались двое солдат, потом их хозяин в окружении остальных восьми охранников. Может, солдаты даже видели Стивена, однако ни ползвуком не обмолвились своему лорду. А она рядом с ним». Едет как раз со стороны убежища Стивена. Он вытянул шею, стараясь разглядеть ее за дюжим-гвардейцем, пока он явственно видел лишь лорда. И дорогой его черный плащ, и берет с плюмажем, на черных волосах — настоящий цыган, нос точно вороний клюв. А спесь это сколько!» — Стивен содрогнулся от ненависти. Женщина вдруг обернулась в его сторону. Стивен так и обмер, будто бы знала, что он стоит здесь под деревьями и видит ее. Как сжались ее полные губы! Стивен зажмурился и потер глаза, потом опять стал вглядываться. Она... Точно она! У кого же еще могли быть эти высокие скулы и нежные щеки, похожие на наливные яблочки, и эта кожа цвета свежих сливок? А Уилл все верно сказал. Груди у нее действительно хороши. Вон, как круглятся под плащом. Стивен вспомнил, как втайне любовался ими, а плащ на ней, больно уж богатый... Не иначе муженек купил. Род бывшего воздыхателя Розамунды злобно искривился, в голове лихорадочно крутилось. Этот богатый ублюдок может купить все, что угодно и украсть все, что угодно, даже чью-то невесту. А эта женщина была невестой его, сивина На земле не могло быть другой такой, как его Розамунда. Сердце Стивена так стучало, что он вынужден был прислониться к стволу и закрыть глаза. Когда же он снова их открыл, всадники успели отъехать на изрядное расстояние. Но как она тут оказалась? Он же собственными глазами видел ее лежащей в гробу, бледную и худую. А сейчас, вся налетая в мехах да в бархате, на чистокровной лошади и рядом с Генри Ревенскрэкским, Стивен злобно сплюнул, видит Бог, имя этого гордеца он не забудет до гробовой доски. Он украл его Розамунду. Одному дьяволу известно, как ему это удалось. Задурил всем деревенским головы. Они и не сомневались, что Розамунда померла. Только долго гадали, откуда на могиле такая богатая плита. Теперь все понятно. Генри Ревенс Крэгский раскошелился, а Джоан уверяла, что похороны и могилу оплатил знатный папаша Розамунды. Все выла и пускала слюни над кружкой пива, рассказывая эти байки, а Ходж, безголовый болван, сразу ей поверил. Стивен припомнил, что сразу после похорон у Джон появились новые одежки, и еще ее семейство откуда-то раздобыло лакомой еды. Им довольно надолго хватило. Дело ясное: старая сука продала его невесту, продала в полюбовнице этому ублюдку. Стивен яростно ткнул кулаком в ладонь. Они еще поплатятся за это все. Он пока не придумал как, но он заставит их расплатиться. Он спасет Розамунду.